Седьмое. Мы встречались в скверике у Самарского переулка, всегда в одно и то же время, если не было чрезвычайного случая. Разумеется, я приезжал задолго, выходил на остановку раньше, шел пешком мимо ее дома, потом возвращался опять мимо дома и еще минут за десять до срока садился на всегдашнюю нашу скамью или вставал у чугунной решетки, перебирая пальцами литые ее изгибы. Все в чешуйках шелушащейся краски. Там у дома, у ее занавешенных окон, я принимал свой первый заряд. Представлял себе, как она одевается за шаткой зеркальной дверцы, поскрипывающей коротко, когда толкают ее локтем или колено, как причесывается и красит губы, плотно сжимая их вместе, так что рот превращается в жесткую тонкую линию, как резко щелкает сумочкой и вешает ее себе на руку, и как вот теперь, когда я иду обратно, стоит у двери в полуоборота и что-то брезгливо, строго говорит Герасиму. И, конечно, я всегда чересчур торопился, мысленно обгонял события, соображая уже потом в скверике, что тогда еще она не стояла у двери, иначе бы сейчас была уже здесь. Но и ждать ее мне тоже нравилось. И иной раз, честное слово, хотел, чтобы она подольше не приходила. И не только по той всем известной причине, что предвкушение радости есть высшая радость, но еще и потому, что в эти минуты я был полностью свободен от всяких страхов. Мне было хорошо ожидать ее в скверке, Только хорошо, и больше никак. С нею же всегда и хорошо, и плохо. Она была больше со мной, пока ее не было. Никаких огорчений не доставляла, и никто не мог ее у меня отнять. Она шла ко мне, этого для меня было достаточно. Но проходило еще минут двадцать, и я терял все свое благодушие, начинал метаться между сквериком и углом ее улицы, переходил дорогу и возвращался назад, ежеминутно оглядываясь и пятясь. Девушки, которых я издали принимал за нее, приближались поочередно, проявляя удивительное разнообразие черт, поражая меня каждый раз бесконечной возможностью не быть ею. Но вот, о Господи, наконец уже рядом, уже на углу замечал я ее фигурку в черном пальто, тонко обтягивающем талию, или в черном жакетике с узкими рукавами, или в сером платье, или в белой блузке, всегда одевалась только в черно-бело-серое простые цвета фотоснимков и снов, и сразу же удивлялся, как мог принимать за нее других, так как это было теперь немыслимо, и тут же говорил себе, что и не было, что я и не путал, а только нарочно себя обманывал. Она шла легко, но не торопясь, изредка подглядывая себе под ноги. Зимой и во всякую холодную погоду она носила простые чулки в резинку, что придавало детскую незавершенность вполне женской форме ее ноги и бесконечно меня умиляла. Старые туфли на низеньком каблуке с расслаившимися задниками я сам чинил многократно. Все хотел купить ей новый вместо двух, например, ресторанов и не мог, не решался, не чувствовал права. Она подходила. Улыбалась по-своему, подставляла мне щеку, брала под руку. Если не было сыра, мы садились с ней на скамью. Она, глядя перед собой, нога на ногу, руки в рукава, я, весь обернувшись к ней, весь устремившись и цепко держась, говорил в основном, разумеется, я. Сразу отмечал ее настроение, старался поддержать, если было хорошее, старался развеять, если плохое. Рассказов моих она не читала. Да я и не писал теперь ничего, можно ли сочинять, находясь во сне, в поле собственного воображения. Но были прежние сочинения, раньше, и их-то она как раз не читала. Она была в курсе и не просила. Я был горд и не предлагал. И только однажды, в тот самый день, она заметила легко, без особого интереса. Почему, собственно, рассказы? Почему не стихи? Я удивился. А что ты имеешь против? Да нет, что же, мне все равно. Но мне кажется, никто не пишет рассказов, все только стихи. Как это все? Как это все? Откуда же, по-твоему, берется проза? Ну, так то настоящие писатели. А вот, и она туда же. Ну-ну, не надо, не заводись снисходительно грустный взгляд, и это ее улыбка. Не надо, Сашенька, брось, я ведь так, я и книг-то почти не читаю. Но я уже почувствовал укол вдохновения, так важна и редка была для меня эта тема. Так много всякого здесь накопилось, так хотелось кому-нибудь это высказать, и чтоб когда-нибудь понял, и разумно кивнул, и радостно согласился, и особенно ей, и особенно чтоб она... Нет, ты пойми, тут дело не во мне. Тут важна общая закономерность. Вот ты говоришь, почему не стихи? Ничего она больше не говорила, сидела молча, вполне безучастно. Я же гнал, гнал свое, думая, что приближаюсь к ней и захватываю, в то время как удалялся и упускал. Действительно, кто же не пишет стихов? Но на самом деле стихов-то никто и не пишет. Ты понимаешь? Происходит накладка потому что формальные признаки стиха гораздо более четки и различимы. Саш, сказала она тихо, — теперь уже опять на меня не глядя. «Ну к чему это ты, а? Не надо. Я ведь все равно же ничего». «Ты поймешь», — заторопился я. «Ты поймешь, это очень просто. Я быстро, я в двух словах. Ну вот, а поэзия-то вовсе не в этом, совсем не в том, далеко от этого». А в чем же поэзия? В гармонии. И только в ней. А уж эта вещь непонятная, необъяснимая. Ну вот видишь, необъяснимая. Что ты, что ты, чудная ты, Томка, именно в этом-то все и дело. Это и есть самое важное — понимать необъяснимость, принимать невозможность и не лезть со своими дурацкими рифмами, если не чувствуешь высшего дара. Это просто позорно писать стихи. Человек со вкусом никогда не станет. А ты? Всерьез? Никогда. Разве так, безделушки для стен газеты? Значит, высший дар? А у тебя какой? Нет, ты не смейся, — она не смеялась. В поэзии главный ее результат, ну, понимаешь... То, ради чего все и делается, есть не столько отражение и отображение, сколько новое, не бывшее ранее качество. Я спешил, я был переполнен словами, и все казались мне равнозначными, мешали друг другу, теснились у выхода, от того и вырывались такими уродами. Я пытался выстроить их, хотя бы по росту, придать им плавный, разумный ход, и терял, окончательно терял ее внимание. «Ну вот», — говорил я, — «а с другой стороны, если взять формальные признаки прозы, то они совсем не столь очевидны, и поэтому...» «Я хотела тебе сказать...» «И поэтому не так уж много охотников...» «Ты знаешь, послезавтра я уезжаю. Браться за это неблагородно...» Я замолкну, наконец, «В пионерский лагерь, на Черное море, вожаты. «Ну что ж...» Никуда мне от него не деться. Этого следовало ожидать. Теперь, когда я вышел из-подвластного ему возраста, он исхитрился меня мучить на расстоянии. Он усыпил мою бдительность, подарив мне Тамару, и сам же теперь у меня ее отнимает. Изощренная пытка, ловко придумана. Неважно, что это уже другой, в другом лесу, по другой дороге, с другим забором, другими детьми. Ах, да, не в лесу, на Черном море, за две тысячи километров. Все это одно многоликое чудище, безграничное в пространстве и времени. На две только смены. Что ж, довольны и двух. Разве я и она, разве мы не знаем, чем занимаются вожатые в лагерь? Первое же, что пришло мне в голову, был укромный, специально выстроенный шалаш, где застукали ребята нашу пухлую веру с вожатым второго отряда славы. Потом все ходили по лагерю и хором повторяли придуманные с ходу приветствия: слава вере, слава вере. И в паузу, тише, но так, чтобы было слышно, добавляли один простой глагол. Ничего, я, конечно, ей этого не сказал, только спросил, как она оставляет Герасима? С тете Полей побудет, ответила она в обычной своей манере. Как будто это само собой разумелось, как будто я должен был знать, что неделю назад приехала какая-то тетя Поля, дальняя родственница из Новосибирска, которая чуть ли не с детства тайно любила Герасима, и теперь вот, кажется, наконец решилась и хочет соединить с ним судьбу. «Хорошее выбрало время», — сказала Тамара. «Он как раз в женихи поспел». Но я не смеялся над бедной женщиной, я-то вполне ее понимал.